Антистрофа вторая. Песня черного цвета. Повесить! Повесить мерзавца! Как допустили! А это ты! Ты во всем виноват! Кто говорил, куда он денется? Не давал я ему! Он сам взял! Повесить! Стоя поодаль, со скрещенными на груди руками, Казапас Меланфи без интереса наблюдал за владельцем злосчастной гиппогоги. Брошенный в пыль, тот бил поклон за поклоном, слизывая кровь с рассеченной губы. Клялся, что пострадал больше прочих. Ему, понимаешь, надо плыть в Элииду, где ждет табун лошаков, а судно увели из-под носа. Врет лошадник. Явно дал корабль доброй волей, уступив нажиму. А теперь выкручивается. Впрочем, червь под лопатой тоже хочет жить. И каждый извивается, как умеет. миланфи чуял, случай подсовывает ему верную прибыль. Только надо не торопиться хватать. Взвесить, подсчитать, назвать барыш по имени. Те, кто плавал с Миланфием на охотничьей козе, кто врывался бок о бок с ним на борт торговых икосор, конечно же, узнали бы потаенный, темный блеск в глазах козапаса по заслугам прозванного черноцветом. Такой огонь всегда загорался в его взгляде за миг до буйства резни. Но здесь не было людей, способных смотреть и узнавать. Так, шелуха. — Где веревка? Повесить! — этот красавчик. Разоряется громче всех. Самое забавное, что вешать владельцы гиппогоги он и не собирается. Редкий случай — сообразительность пресмазливой мордашки. Понимает, казни гость местного, и опереться на итаке станет не на кого. Оттого и кричит, злость выгоняет. Имена всей этой шелухи, протирающей задницы на чужих лавках в ожидании решения стервы-вдовы, Меланфий запомнить не мог, да и не старался. В лицо звал одинаково «Господин мой» за глаза собачьими кличками. Красавчик, Верзила, Мямля, Богатей. А ведь если долго орать повесить, Могут и сорваться в едином порыве. Совершенно не кстати выйдет. Позже каяться начнут. Валить друг на друга. Ты первый, нет, ты... Да поздно. Надо еще чуток обождать. Пусть испугаются как следует. Помощь подмогу приведет. Пилосцы, спартанцы, друзья покойного отца... «К оружию!» «Ага, к оружию!» «Все-таки щенок молодец!» «Ишь, какую занозу сунул шелухе под хитон!» «Запрыгли!» Меланфий ожидал от щенка чего-то подобного. Ожидал со дня на день, но искренне полагал. Сынок, стервы вдовы напорятся на первую же заставу. притащит скрученного в соплях, выпарют кожаным ремнем. Его Меланфия похвалит. Славно закрыл пути с острова. Птица не пролетит. прыткий щенок оказался. Как и проскользнул-то. Сейчас кто-нибудь вспомнит о запасе В пыль носом не сунут, побоятся. Зато развоняются на весь двор. Пора, пока страх хмелем бродит в их жилах. Прежде чем вмешаться, Меланфий подумал, наше время — время толпы. Эпоха стада. Вместе на пастбище, вместе в загон, вместе под нож или к обрыву. Думают, будто ведет вожак, свой, единокровный, а на самом-то деле ведет пес, лохматая овчарка, большую часть дня валяющаяся на солнышке. Рыкнет из-под тяжка, стадо и повернет. Главное знать, когда и как рыкнуть. Можете потом презирать овчарку, сколько душе угодно. Ни сало вне бедолаги, ни курдюка, ни шерсти драгоценной. Одни зубы да глотка. И своя шелудивая сука псу дороже вашей самой жирной овцы. Если, конечно, понимаете, о чем речь. Господа мои, к чему бить невиновного? К чему суетиться, теряя лицо?» При желании Казапас умел говорить достойным слогом. Первым затих мямля. Пнул напоследок владельца гиппогоги. Стал тщательно вытирать подошву о землю, будто в дерьме изгваздался. А глазищи зыркают из-под бровей. Что? Где? Как? Следом очнулся Верзила. За ним гугнивый. Надменный богатей оправил шитую золотом хламиду, проследив, дабы свинцовые шарики оттягивали подол как надо, красивыми складками. Казапас ждал. Сейчас повернется красавчик, примерив на правильное лицо статуи нужную гримасу, и можно будет начинать. Остальные не в счет. А ведь какие были поначалу? Первые. Двое, пятеро. Десять. Тихие, ласковые, тряпками стелились. Зато нынче, когда волны слились в море, а люди в толпу, совсем другое дело. Это не стерва-вдова со своим впавшим в детство свекром тянет время. Это она, шелуха его тянет. Как девка-недовалка. не хочется и колется. Выбери, стерва, кого-то одного, остальным ведь решать придется. Резать счастливчика, принять. как дальше пену делить станем? Сизифов камень решать. Тянешь в гору, а он вниз. Иногда Меланфию казалось, остановись на итаке вечный ход дней, воцарись навеки ревнивое настоящее, прикончив единоутробных братьев, будущее с прошлым, и шелуха будет счастлива. Оказавшись между небом и землей, где можно наслаждаться видимостью в жизни, как тени в рыбе наслаждаются глотком жертвенной крови прежде чем опять рухнуть в беспамятство онка запас меланфий другое дело суетиться завтра щенок приведет пилосцев господа мои, ваша прозорливость шире морского простора так надо с легкой горчинкой издевки пусть поймут это они прозевали щенка они пусть смолчат и утрутся Но юный наследник провел вас всех. Главное в нужный миг назвать вещи своими именами. Не щенок, а юный наследник. И не нас всех, а вас всех. Овчарка должна уметь рычать тихо и внятно. Хорошо, что это безобразие творится на заднем дворе. Отсюда ничего не слышно в геникее. Не хватало, чтобы всполошилась стерва-вдова. прибежит, станет верещать, шелуха от ее вида дуреет. Рычи тогда не рычи. Впрочем, боги милостивы, старый пердун Нестор, возлюбив сына пуще отца, расщедрился на целую армию. Вся она умещается в ларе средних размеров. Яростные кубки, страшные в бою хитоны, золотой колокольчик, чей звон рушит стены — О да, пилоский затворник оказался щедр. Он даже пообещал юному наследнику в жены свою младшую дочурку. В знак уважения к прославленному папаше юного наследника. Правда, свадьбы не было и обручения не было. Было только обещание. Но всем известно, слово Нестора тверже синего железа. Красавчик хихикнул. Закрыл рот рукой, словно боясь испортить свою несравненную прелесть, но не удержался и хихикнул еще раз. Заржал верзила, тоненько заперхал, закудахтал мямля, басом расхохотался богатей. И пошло-поехало. Хватались за животы, утирали слезы. Слово Нестора. О да, слово старого пердуна Нестора. Лучше не скажешь. миланфи терпеливо ждал. «Откуда сведения?» — отсмеявшись, спросил красавчик, напуская на себя строгий вид. «Верный ли?» — Казапас развел руками. В этом движении было все. Гонец из Пилоса, вчера причаливший к Астеру острову. Хитрюга Нестор перестраховался, якобы невзначай доложив о почетных гостях. Отправленный в Пилосскую гавань лазутчик — со строгим приказом докладывать о дальнейших похождениях щенка и, самое главное, о часе его отплытия домой. Странно, иногда можно весьма многозначительно развести руками. Шелухе понравилось. — А спарта? — заикнулся мямля. Брови сдвинулись, лица потемнели. Призрак воинственных спартанцев бродил по заднему двору, ухмыляясь. Господа мои, кому, как не вам, известно. По возвращении из плена Басилей минелай пребывает в блаженном дурмане. Красавица Елена за обедом подливает великому герою настой, подаренный лекарями черной земли, и оба предаются воспоминаниям вместо утех любви. Надеюсь, юный наследник обретет в спарте второй ларь с подарками, возможно, даже вторую невесту. Но гипогога плохое судно для таких обильных даров. Не лучше ли встретить юного наследника на полпути, в море, прежде чем, упаси боги, его тяжко груженый корабль пойдет на дно? А вот теперь надо замолчать, обождать. Пусть толпа качнется раз, другой, пусть привыкнут, поймут намек, сочтут его своим выстраданным. только что придуманным. Меланфий знал, что ходит босиком по лезвию ножа, и знание горячило душу чище промнейского вина. Только так и стоит жить. Вчера он целый вечер разговаривал с бродячим Аэдом по прозвищу Ангел. — О богах. — Знаешь, — сказал Казапас Аэду, — временами, мне думается, эти напыщенные знаки запрудившие Таку, И впрямь богоравны. Толпа, стадо. Слишком много, чтобы принимать решения. Слишком много, чтобы управлять в действительности. Я способен поверить в одного, пусть даже тенью стоящего за шумным стадом. Но поверить во всемогущую толпу выше моих скромных сил. Толпа годна лишь для того, чтобы перед грабежом сгонять ее на кормовую полупалубу. Сам видишь, когда нужно выбрать одного, все топчутся на месте. Шелуха, стерва-вдова, зажившийся старик, пенные братья, малый Олимп. Мы, умные люди, должны быть подобны игрокам в Пяттеюполис. Жертвовать с единственной целью — победить. А значит, жертвовать самому себе все остальные жертвы бессмысленны. Примечание. Питтея Полис — стратегическая игра взятия города. На линиях расставлялись шестьдесят камешков, способных двигаться вперед-назад или скакать друг через друга. Камешек, оказавшийся между двумя чужими, считался взятым противником. Конец примечания. «Ты не веришь в богов?» — весело спросил Аэт. «Не знаю», — ответил миланфий «Наверное, нет». «Я тоже». — кивнул ангел. Этот пустынный островок, глупо торчавший из моря в самом, казалось бы, неподходящем месте, моряки прозвали без затей «Утес». Утес есть. Голый, скалистый, никому даром не нужный. Ни пресной воды, ни зелени, даже птицы гнездицы отказываются. А вот сейчас пригодился. Уже смеркалось, когда дозорный с вершины утеса подал сигнал «Есть!». Корабль шел именно оттуда, откуда и ожидалось, с юго-востока, от Пилоса. Слушаясь приказа, депрора Меланфия слегка выдвинулась из-за островка, оставаясь в тени утеса. Так легче следить за приближающейся посудиной. Саму депрору чей хищный силуэт в густых сумерках сливался с утесом, Разглядеть мог только легендарный Линкей-Остроглаз. Но он давно помер. Еще два своих корабля, легкие на погоню вепри, миланфий оставил под защитой скал. Мало ли, с какой стороны придется отрезать путь гостю. Собственно, ни корабли, ни их команды сметливому козапасу не принадлежали. Но за последнее время он привык считать козу прору а также одного из вепри своими. Надо сказать, не без некоторых на то оснований. Пенные братья с этих кораблей успели смекнуть. Откуда жареным пахнет и хмельным подпахивает? Шелуха она, шелуха и есть. Рано или поздно сдует ветром. Что останется? Ну, тот счастливчик, который стерву-вдову поимеет, останется. Наверное. А Меланфий останется точно. кому бы сомнительное счастьишко не подвалило. Разметет шелуху по родным островам и забудут все про женишков-неудачников. Зато брат черноцвет пенное дело крепко разумеет. В крови, ежели что, замараться не боится. По уши замаран. Серьезный человек. Хватка у него. Вот такие, значит, основания. На сей раз шелухе хватило намека. Конечно, добрый час на споры им все-таки понадобился. И даже под конец этого часа Мямля, забившись в дальний угол Мегарона, куда перешли обсуждать дело, все еще испуганно повторял, а может, не надо, может, зря мы, может... Но в конце концов махнул рукой. А, ладно, чему быть того не миновать. Мать Ананка, она все спишет. Роль Ананки неотвратимости Меланфию понравилась. Корабли снарядили быстро. Легкая суденышка под командой приятеля Ликурга Казапас отправил в Пилос еще загодя, едва узнал о бегстве мальчишки. Гонцы от Нестора — дело хорошее, но мало ли что треснет в башку ушлому старцу. Свои глаза и уши надежнее. Жаль, шелуха вдруг проявила неприятно удивившую Меланфея осторожность, навязав соглядатаев. Второго вепря с командой головорезов. Будто Казапас и так не справился бы. С беглыми мальчишками-то. Ясное дело, не доверяют. В общем, правильно делают. Да только вепрь тот Меланфею, кость в горле, лишние глаза, лишние языки. Значит, придется все по уговору творить. Ну да ладно, ночь впереди длинная, трижды отмерим, прежде чем резать. Ох, резать! Что-то быстро идет, не похоже на гипогогу И силуэт другой прервал свои размышления Казапас, дорезив в глазах, вглядываясь в сумрак моря. Э, да это не как ликург из Пилса возвращается. Вон как спешит, небось с новостями. Новости действительно были. Гиппогога вышла из Пилосского порта. На борту около тридцати человек, мальчишки и старики. Никакой военной помощи, никакого сопровождения. Пилос и Спарта вежливо отказали сыну Одиссея. миланфий довольно ухмыльнулся в густую, жесткую бороду. Он был прав, сейчас время толпы, одиночкам рассчитывать не на что. Память о сгинувшем невесть, где отце, мало способна помочь сыну. «Будут здесь перед рассветом», — бросил в конце ликург. Продолжая ухмыляться, Меланфий кивнул. Ликургу он верил, да и намерения щенка просты. Предрассветной мгле проскочить мимо застав. Причалить к берегу где-нибудь в ретре или безымянной. В крайнем случае, если не сложится... с рассветом оказаться на виду всего острова. В открытую, при многочисленных свидетелях атаковать корабль телемаха – безумие. Что ж, мальчишки оказались изрядными прохвостами. Или их такими сделали старики, которых Меланфий давно не брал в расчет. И как вышло зря. Впрочем, какая теперь разница? Щенячья затея провалилась с треском, а перед рассветом Гиппогогу встретит некий Казапас с тремя боевыми кораблями. Ночь тянулась мокрой сыромятью. Казалось, утро помирает от лихорадки, забыв наступить. Небо заволокло тучами. Разовоперстая Эос зябко куталась в меховую накидку, чихая с просонья. Миланфий начал всерьез опасаться — как бы не проморгать гиппогогу в кромешном мраке, свалившемся на море. По его приказу корабли выдвинулись из-за утеса, разворачиваясь широким треугольником. Все огни были погашены, над водой повисла душная, предгрозовая тишина, нарушаемая лишь глухим, едва слышным плеском волн борта Дозорные сменялись каждый час. На вершине утеса Дежурила самая глазастая и ушастая троица. И все равно на душе скреблись хорьки. Щенок должен бесследно исчезнуть. Вместе с неуклюжей гипогогой которую язык не поворачивался назвать кораблем. Вместе с ее командой. Удача дважды не задирает хитон. А так сгинули в море на обратном пути из Пилоса. Бывает. Подозрения разбегутся стаи бродячих собак, да и сдохнут от голода. Все доказательства на дне. Свекор стервы-вдовы тогда отправится в рэп по вполне понятной причине. Больной дед не пережил смерти единственного внука. Прижмут стерву-вдову к стеночке, справит трауры и выберет кого-нибудь. Гладко складывается. Меланфия, ясное дело, не забудут, а забудут он напомнит. Без стеснений. Меньше, чем серебряной серьгой и долей в пенном сборе, не отделаются. Славно выходит. Вкусно, сытно. Одна беда — возьмешь часть, а хочется целого. Живой-то может оказаться куда полезней мертвого. Отослать сопляка к гадесу никогда не поздно. А если намекнуть стерве-вдове, что ее ненаглядный сынок жив, «И окажись стерва куда ей деваться?» «Он-ка герой и спаситель юного телемаха, становится избранником стервы-вдовы. О, он сумеет поведать, как обманом вызнал подлый замысел шелухи, как, рискуя собой, вышел на перерез кораблю убийц, пустил его на дно, прятал спасенного щенка у собственного сердца», Молоком с пальца выкармливал. Миланфий облизал губы. Да, красиво. Выйти, назвать убийц поименно. Слух. щенок будь дурак подтвердит, и его люди подтвердят. Тогда все. Покушение на непостриженного наследника. Скверно, без очищения. Ни одному живым не уйти. Он, Миланфий, лично позаботится, чтобы никто. Оставшиеся люди Лаэрта помогут. Им бы только повод найти, а тут всем поводом повод. И некий Миланфий возглавит пенное братство, одним махом убрав преграды. Более того, его примут с радостью. Когда в своих размышлениях он доходил до этого места, у Казапаса всякий раз перехватывал дух от собственной наглости. Но, знаете... Либо пан, либо пропал. Или лучше просто по-тихому пустить лошадиное корыто на дно и не ловить пегаса в небе? Впервые Миланфий затруднялся сделать выбор. Мрак светлел медленно, с неохотой, превращался в монотонно серую туманную мглу. «Корабль слева по носу!» Миланфий мигом встряхнулся, Плеснул в лицо воды из большого приземистого пифаса закрепленного у борта. Протер красные от бессонницы глаза. Вгляделся. На первый взгляд мгла слева по носу была точно такой же, как и справа, да и вообще с любой стороны. Но это только на первый взгляд. Окончательно проморгавшись, Меланфий различил темное пятно, выползавшее из стылой пелены. Вскоре сомнений не осталось. Беглая гиппогога шла прямиком в расставленную ловушку. зажигая огни! Быстрее ротозеи! Отсекаем с севера и юго-востока!» С гиппогоги их, наконец, заметили. Послышались крики, приказы кормчива, но было поздно. Медлительной посудине не уйти от быстроходных вепрей и козы. Туман быстро редел, и скрыться в нем также не представлялось возможным. депрора подошла первой, скользнула в притирку, борт к борту, заставляя грибцов на гиппогоге поднять весла вверх. Кто-то замешкался, и крайнее весло с треском сломалось. Люди Меланфия, хорошо знавшие свое дело, уже перекидывали на гиппогогу деревянные мостки с крючьями, намертво скрепляя два корабля. На вепрях замешкались, и Казапас успел подумать. «Начнись заваруха...» Пусть первыми в драку лезут людишки-шелухи. К чему зря своих-то гробить? А он еще посмотрит, кого на дно пускать, если мальчишки со стариками окажутся сговорчивы. Он так и не принял окончательного решения. Оставалось положиться на чутье, редко подводившее Меланфия. Казапас застегнул пряжку пояса, к которому были заранее привешены ножны с мечом. Мигнул двоим, кому доверял больше других, и шагнул на скользкие отрасы мостки. Все ушло чудесно. Выследили, взяли. Лишь два досадных момента слегка портили настроение. До сих пор непринятые решения и новые сандалии. Дернуло же перед отплытием нацепить эту обнову. Тогда в горячке сборов прохлопал ушами, что сандалии явно великоваты. Сзади едва ли не на три пальца отстают. Ходить перюткой, шлепой, людям на смех. Подобные мелочи иногда способны изрядно досадить. Ну ничего, пусть кто-нибудь посмеет засмеяться. Да и не до смеху им сейчас. Они сгрудились вокруг щенка. Старики, сопляки и беззвучно скалящийся кошмар. Нет, не сгрудились, встали. заслонили меланфии скорее ощутил чем разглядел перед ним отнюдь не кучка перепуганной швали конечно им было страшно умирать страшно всем даже маленькой армии стоявшей перед Казапасом. медный блеск старческих доспехов ножи в руках сопляков но главное было не это главным был взгляд один взгляд на всех И сразу становилось ясно, договориться не удастся. Ну что ж. Оказывается, умирать вовсе не страшно. Умирать скучно. Это удивительная скука. Родная, холодная, будто рука матери на пылающем лбу больного сына. Когда впереди во мраке вдруг тускло загорелись огни, и из редеющей мглы вынырнули сперва два остроносых корабля, а следом и третий, и вмей выдал такое ругательство, что мальчик покраснел. Рябой подмигнул и, деловито оправив кожаный панцирь, протянул телемаху меч рукоятью вперед. «Держи, басиленок! Только на рожон зря не лезь! Без тебя отобьемся!» Оба прекрасно понимали. Рябой врет. Во благо». Но, тем не менее, мальчик молча с благодарностью за ободряющую ложь кивнул. Зачем-то извлек басилийский венец. Надел. Обруч сползал на уши. Но какое это теперь имело значение? Впереди уже стояли Эвмей с Филойтием. По бокам другие старики. Молодежь, вооруженную чем попало, оттеснили назад. Нет, умирать не страшно. Шаг другой... Ты переступаешь черту, и дальше становится все равно, жизнь или смерть. Пора подводить итоги. Впервые в жизни мальчик решился на поступок достойной мужчины. Да, у него не получилось. Но делай, что должен, и будь, что будет. Может быть, удастся взять за себя хоть какую-то цену. На великую прибыль он не рассчитывал. Прости меня, мама. Прощай, дед. Выздоравливай скорее, ладно? Вы уж как-нибудь там сами, без меня. Понимаете, меня ждет отец в темных чертогах Аида. Телемах, сын Одиссея, без стыда взглянет в глаза Одиссею, сыну Лаэрта. И пустяки, что мальчик так и не успел пройти обряд пострижения. Павшие в бою взрослые. Телемах невольно взглянул на запад, куда уплыл отец. откуда они возвращаются на смутную дорогу ожидавшую его самого с запада наползал туман подумалось не впопад такой туман бывает над морем любви засыпаемым песком скуки когда ребенок у предела не знает смеяться ему или плакать мысль была чудовищно нелепой как и этот странный туман Дело было даже не в том, что туман забыл разлиться над волнами равномерной молочной пеленой. Он тек седыми прядями, свивался кольцами, клубился, на мгновение образуя жутковатые фигуры драконов со скаленными пастями, принимая вид обнаженных женщин с птичьими ногами, призывно тянущих к мальчику руки, создавая чудо и превращая его в чудовище. Впрочем, мало ли какая дичь пригрезится в подступающем тумане. Особенно если жить тебе осталось всего ничего. И время ли удивляться, если из глубины тумана доносятся приглушенные крики птиц, плеск волн, отдаленное, едва слышное, завораживающее пение. Дело в другом. На востоке уже поднимался розовый с Гелиос. Но туман и не думал рассеиваться. наоборот становился гуще, подступая к сцепившимся бортами кораблям. Мальчик укорил себя за дурацкие мысли. «Упади туман раньше, можно было бы попробовать скрыться в нем, затеряться. А теперь чего уж?» «Ну, как успехи? Вижу, большую армию привели!» Перед ними стоял на щурясь щурись Казапас Меланфий, главный прихвостень хлебоедов. Этого следовало ожидать. О Меланфии всякое говаривали. За спиной предателя топтались еще двое, а справа по борту ждали вражеские корабли, готовясь забросать копьями маленькую армию. — Заткни пасть, черный! — с опасной линцой процедил ребой Эвмей, припадая на искалеченную ногу, а на самом деле придвигаясь ближе к мальчику. — Не ли сын Василисы перед тобой отчет держать должен? «Эх, ребой вечно ты башкой в пифос слезешь как от зубной боли скривился Казапас. Тоже удумали на этком корыте мальца катать, потонить ненароком. Дед ведь не переживет. А матери каково будет? Нет уж, давайте его нам. Доставим в целости и сохранности. А сами добирайтесь, как хотите. Вернетесь, ваше счастье». — На дно пойдете, то беда невелика. Даром губить мальца не позволю. В черной бороде казапаса путалась гулящая ухмылка. — Я пойду, — шепнул телемах на ухо Филойтию. — Им только я нужен. Может, вас отпустят? Дурень! Горячий злой шепот коровника ожег ухо. Зачем им лишние языки? Не спеши, воит успеется. Вместе пойдем. «Ты сколько лет в море, черный?» — хитро сощурился меж тем и вмей. «Достаточно. Восемь!» — пожал плечами Казапас, ища скрытый подвох. Неприятно раздражал боевой запон, надетый рябым. Особенно пояс. Бронзовый, из колец и цепей, искусно переплетенных меж собой. «Большой цены штука. Сейчас таких не достать». В юности Миланфий мечтал о таком запоне. Однажды чуть было не заполучил, только по жребию броня досталась кормчему. — Ишь, колченогий, где и хранил-то? В свинячьем закуте? — А я с молодых ногтей. Со счета сбился. Полвека. Больше? Так кто из нас скорее басиленка на Итаку доставит, ты или я? Миланфий почувствовал, кровь бросилась ему в глаза. Это другим дурак кровь бросается в щеки, бьет в голову или проваливается в пятки вместе с сердцем. Людям без предрассудков кровь нужна во взгляде, чтобы мир оказался залитым багрово-красным. Чтобы правильно видеть и не содрогнуться, когда правда жизни из взгляда плеснет наружу, воцаряясь. Вот. Острое, близкое к экстазу ощущение, которое ты не способен увидеть, но так еще лучше. Белки трескаются сетью красивых, алых прожилок, и зрачки тонут в жаркой купели, будто солнце на закате опускается в священный пурпур волн. Если бы решение было принято заранее, если бы не шаткий миг колебания... Сощурившись, Меланфий презрительно сплюнул под ноги рябом у калеки. — Да хоть век в море торчи развалено! Уйди с глаз моих! — Стервец-то, мил человек, — тянул время и в Знал, безнадежно. Перед смертью не надышишься. Парнишку жалко. А так красиво умирать не запретишь. На старых людей собакой брешешь. Туман подступил вплотную. Окутал... спилинал Голоса звучали глухо, даже плеск волн изменился. В мутных прядях, струящихся над водой, кое-где пробился тайный, жгучий оттенок рыжины, смутной дорогой убегая прочь. Будто серебро сошло с ума, вздумав ржаветь, подобно драгоценному железу. Или старческая седина повернула время вспять, полыхнув давно забытым огнем юности. или белки глаз налились кровью. «Мне это не нравится», — подумал Меланфий. «Мне это очень не нравится. Такими глазами должен смотреть я. Такими глазами не должны смотреть на меня из тумана». «О боги!» — у бывалого коровника вдруг сел голос. «Это же... это плеск океана! Я слышал, я дважды слышал, помню. Это океан!» Все. миланфи уже знала это все. Конец. Внутри, в глухом тартаре души, сломалась задвижка, выпуская на волю чудовищ бездны. Зачесались ладони. Конечно, хорошо было бы забрать щенка, а после, пустив гиппогогу с болтливыми придурками на дно, решать, как поступить. Но позориться, пререкаясь со вздорными дедами. Первым он убьет Рябова. Без затей. Шаг вперед и длинный нож наискось под ребро. Потом щенок. Хватит! Плохо владея собой, Казапас повернулся к своим на депроре, готовясь отдать приказ. Большие, не по ноге сандалии, смешно шлепнули. Кто-то, веселясь, присвистнул за спиной. Коротко, хищно. Меланфий споткнулся, с трудом удержав равновесие, обернулся, готовый подарить первый удар весельчаку. Из задника правой сандалии торчала стрела, намертво пригвоздив подошву к деревянному настилу. Казапас бросил быстрый взгляд на щенка, в предчувствии резни еще не понимая, что происходит. Ну, засмейся, засмейся, сопляк! Чтобы проще было уходить, оскалься за миг до смерти. Но щенок не смотрел на сандалию хитроумного Казапаса. Щенок смотрел на запад, в океан, откуда они возвращаются. И чутье, никогда не подводившее хозяина, обварило Меланфия жаром опасности. Туман вокруг кипел парусами.